Глава 15. Верховный координатор Гварлис был невероятно доволен собой, ведь именно он придумал эту идею и смог убедить Совет императоров в том, что так будет правильнее, безопаснее и значительно выгоднее. Раньше порталы вторжения открывались пространственными магами исключительно в крупных городах. Правителям казалось, что именно из городов отправлять войска будет значительно проще, не придется переправлять их в другие места, а самое главное, горожане смогут своими глазами увидеть победоносный марш своей армии. Но на этот раз было решено сделать иначе. Теперь войска были собраны в специальных крупных объединенных лагерях, и уже оттуда отправлялись в другой мир. И, что самое главное, в таких лагерях можно накапливать силы сразу нескольких империй. И сейчас Гварлис был как раз в одном из таких лагерей, самом крупном. Отсюда уже было переправлено несколько десятков тысяч солдат. Но самый важный этап еще впереди. Как раз недавно прибыло подкрепление, но этих солдат пока было решено оставить здесь. Надо просто дождаться, когда враг будет разбит. И тогда можно будет отправиться в контрнаступление. Мужчина же отвечал за создание этого лагеря, за координацию действий представителей сразу нескольких империй и за снабжение войск, пока не ждут здесь приказ. Он сначала придумал это, а затем притворил в жизнь, можно сказать, своими руками. Гварлес контролировал все процессы лично, помогал подчиненным, следил за тем, чтобы не было допущено никаких ошибок. И за эту огромную, сложнейшую и невероятно ответственную работу ему теперь должны выдать земли и щедрую награду. Причем земли не только в этом мире, но и в другом. Награда будет действительно щедрой. Ведь ему удалось сделать то, что до него еще никому не удавалось. Со своевременными поставками еще как-то можно справиться, если есть нормальное финансирование. Да и организовать все это тоже вполне возможно. А вот держать в узде разгоряченных воинов из нескольких стран, вот это уже куда сложнее. Но ничего. Пара показательных казней, несколько десятков плетей за любой косой взгляд, и многие сразу вспомнили о дружбе народов. Ну и, разумеется, некоторые из империй, чьи армии сейчас находится в одном лагере, не так давно вели войну между собой. Потому их просто расселили в разные концы лагеря и сделали так, чтобы они не пересекались между собой. Вся эта работа была уже сделана, процессы отлажены, и в лагере царит идеальный порядок. Мужчине оставалось только воображать свои богатства, представлять, сколько земель ему дадут, и думать о том, что он на них построит. Ведь работа окончена, а значит, в течение нескольких ближайших дней он сможет получить свое и отправиться тратить деньги. Уже вот-вот будет отбита атака врага, Затем поступит приказ о наступлении, и последние войска уйдут из лагеря. А там уже лишь вопрос времени. Свежие сплоченные солдаты снесут врага, словно пламя сухую траву, в ветреный день. Так он думал буквально двадцать минут назад. А сейчас... Сейчас Гварли стоял посреди пылающего лагеря и с недоумением смотрел в сторону огромного портала. Пространственные маги давно сбежали, ведь закрыть этот портал по каким-то причинам не удалось, и больше ничем они помочь не могли. Затем из портала хлынул поток воды, но это не страшно. Да, потоком может сбить с ног, но не более того. Просто забраться на холм, и вода будет не страшна. Так тоже казалось поначалу. Но затем вместе с водой сюда полезли полчища тварей, Они сразу набрасывались на каждого встречного, ловили и жрали растерянных бойцов прямо на месте, а затем бежали дальше. А после них вода хлынула с новой силой. Казалось, кто-то на той стороне зарядил портал, ведь его пропускная способность становилась все больше с каждой минутой. Даже Родгезий, маг степных ветров, не смог совладать с таким потоком, и его снесло так далеко, что он вылетел за пределы лагеря. Что с ним случилось дальше, неизвестно, и Гварлису почему-то кажется, что там явно несчастливый конец. Ведь вскоре все стало даже хуже, чем было. Если была катастрофа, то теперь мужчина даже не может подобрать слов, чтобы описать происходящее. Уж лучше бы вода и дальше хлестала из портала, а вместе с водой лезли страшные твари. Это было бы куда приятнее. Все-таки теперь лагерь вспыхнул, и это несмотря на обилие воды вокруг. Огню было плевать. Он все равно горел, поглощая многочисленные палатки. Дело жизни Гварлиса рушилось прямо у него на глазах. Но постепенно это волновало его все меньше и меньше. А на первое место вставала собственная безопасность, в которой он теперь уже сильно сомневался. А всего-то из портала вышло несколько человек. Солдаты поначалу расхохотались и бросились в бой, а спустя секунду им стало не до смеха. «Уж лучше бы была вода, ведь она не несет в себе столько хаоса». В этом лагере было готово все. Гуарлис продумал все, даже самые невероятные, но возможные проблемы как оказалось, почти все. Лагерь был совершенно не готов к тому, что портал не удастся закрыть, к тому, что из портала вдруг хлынет вода с рыболюдами. И уж точно он не был готов к нападению, ведь здесь собралась армия исключительно для атаки. Это просто лагерь. Солдаты здесь ждут, когда им отдадут приказ о вторжении. Потому и не было никаких укреплений. Лишь палатки и широкие дороги между ними, чтобы ничего не мешало победоносному шествию войск. «Господин!» — к мужчине подбежал один из его помощников. «Фаркерские маги покинули лагерь. Что прикажете делать?» «Почему они сбежали?» — нахмурился мужчина. «Они увидели этих!» — тот указал в сторону портала, где сейчас гремело ожесточенное сражение. «Их старейшина сразу развернулся и побежал». «Сказал, что они на такое не подписывались». «Дезертиры!» — сжал кулаки и Гварлис. «Но ничего, и без них справимся. Слушай мой приказ, выпускай бешеных». «Но при всем уважении, господин, но бешеные, пусть и сильные, могут не справиться с этими людьми». «Они и не справятся», — пожал чем мужчины. «Но зато выиграют нам время». «На то, чтобы собрать войско и ударить единым кулаком?» «На то, чтобы я успел убраться отсюда!» — не стал врать Гварлис. «Тут же все и так очевидно!» «Но это ведь невозможно, господин!» — нахмурился помощник. «Вы ведь главный здесь! Без вас все развалится!» «Что, прости?» — мужчина огляделся по сторонам и снова перевел взгляд на парня. «Что развалится?» «Вот это!» Он оказал на затопленные, но при этом пылающие палатки. «А сейчас, по-твоему, все нормально, да? Ну так вас же найдут, если сбежите», — привел новый аргумент тот. «За дезертирство вас могут наказать, и мне даже страшно представить, что они с вами сделают. Я не угрожаю, господин, просто призываю лучше обдумать это решение». «Я живу уже три сотни лет», — устало вздохнул мужчина и за это время успел понять одно. Если на тебя все равно повесят все ошибки и взвалят всю вину, то лучше хотя бы попытаться избежать этого, а не оправдываться потом перед судом». Все собравшиеся здесь тяжело вздохнули. Ведь каждый подчиненный в свое время дал клятву, что не покинет этот лагерь и будет защищать его даже ценой своей жизни. Но сейчас они смотрели в магический экран и видели, как там, около портала, сокрушили Эрика Несокрушимого. Какой-то бородатый мужик в кожаных трусах и красном плаще просто сломал бедолаге ноги, хотя раньше все были уверены, что кости у Несокрушимого как минимум из металла. Все же он мог выдержать любой удар, и если врезать ему молотом по голове со всей силы, он только рассмеется. «А потом убьет твою семью». Такое вот чувство юмора было у этого человека. Или Бернард горделивый, который прямо сейчас плакал и на коленях уползал от какой-то черноволосой женщины в роскошном платье. Правда, все смотрели именно на эту женщину и не могли оторвать взгляд, так что Бернарда никто и не заметил. Все они все отчетливее понимали, что этому месту пришел конец. Хоть защищая его, хоть не защищай, в любом случае победа будет за врагом, и потери он не понесет ни при каких обстоятельствах. Слишком велика разница в силах, сопротивление бесполезно. Люди задавались лишь одним вопросом, что с ними сделают короли и императоры, когда узнают, что этот лагерь полностью уничтожен. «Но если вас все-таки найдут, господин, что тогда делать?» — уточнил один из собравшихся у штабной палатки. «Не найдут?» — пожал плечами Гварлис. «Почему я в этом так уверен?» — оскалился он и залез рукой в нагрудный карман. «Хова!» — он резко вынул из кармана какую-то страшную книжку и поднял ее над головой. «Ну что это?» «Это паспорт!» — гордо заявил мужчина. «Тогда что такое паспорт?» Никто так и не понял. «Это подтверждение того, что я гражданин страны», — пожал плечами Гвардис. «Но какой? На нашем континенте все страны объединились и объявили временное перемирие, чтобы разобраться с нашим общим врагом. Не найти места, где можно надежно спрятаться». «На этом континенте, да», — усмехнулся мужчина. «Но у меня паспорт болгарского королевства». Там меня точно не найдут. Как же я был рад слышать, что не все порталы ведут в города. Нет, город — это тоже хорошо, но там есть некоторые сложности. И основная сложность в сборе трофеев. Ведь можно совершенно случайно ограбить кого-то или заняться мародерством, даже не подозревая об этом. И совсем другое дело — военный лагерь. Гуси, как сказали мне, что некоторые порталы ведут в такие места, так я сразу принял решение направиться именно туда. И плевать, что порталы в города тем временем могут закрыться. Пусть закрываются. да и так будет, чем поживиться. И вот первый портал привел нас ровно в центр одного из таких лагерей. А я просто встал и некоторое время не мог пошевелиться. Восторг переполнил мою душу. Дыхание сбилось, а сознание отказывалось верить, что это все взаправду. Гуся о таком не докладывали. Точнее, не доложили, но у них, видимо, не хватило слов, чтобы описать все это. Пернатые просто сказали, что тут какой-то военный лагерь, причем довольно большой. А о том, что этот лагерь создавался для снабжения большей части армии вторжения, и строился он явно с запасом, они умолчали. Множество складов с оружием, провизией, артефактами, снаряжением. Иномирцы готовились к захвату целого мира, и потому создали здесь все необходимые запасы для этого. «Ну ладно, может, не всего мира, а только империи, но это все равно очень много». Свозили сразу с нескольких королевств и империй, после чего бережно складывали все это в просторных шатрах. А мы теперь также бережно упакуем добро и отправим в более надежное место. Разве что только с вражеской армией разберемся, но это лишь вопрос времени. Леоня вон уже начал развлекаться и врезался в толпу каких-то рыцарей. Правда, рыцари не успели даже броню надеть, а коней своих потеряли. Зато шлемы нацепили, потому я их рыцарями и назвал. Клео тоже не стала стоять в стороне и побежала гонять и на мирцев. Мира, как обычно, стала обращать все вокруг в прах. А я все стоял и любовался богатствами. Нет, мне и так вполне хватает денег, но ведь трофеи — это совсем другое. Даже если не получится их выгодно продать, то все равно приятно добыть их и положить на склад. Будут лежать и греть душу. А потом, через пару сотен лет, можно будет взять эти вещи в руки и вспомнить веселые деньки. Вопрос только, что делать с этой армией? Войск в лагере собралось немало, и они уже готовились к вторжению. Сейчас разорозненные кучки солдат из разных стран еще пытаются дать нам отпор но со временем они объединятся в крупные отряды и драться с ними станет сложнее. А потому этого лучше не допускать. Пусть лучше все разбегутся по домам и обойдемся минимальными жертвами. Для этого надо нанести удар по боевому духу врага, который так уже висит на волоске. Какое оружие наносит самый большой моральный ущерб? Это все и так знают. Мое чувство юмора а на втором месте — некроманты. Никто не любит встречаться в бою с мертвецами, ведь это как минимум обидно. Ты стараешься, дерешься, а перед тобой так уже мертвый, и убить его второй раз как минимум не принесет никакой пользы. Его все равно снова поднимут, и он опять побежит в бой. Да и пахнут они обычно так себе, даже если труп свежий. Ведь высокая концентрация некротики значительно ускоряет процессы гниения, и поднятый труп практически сразу начинает источать столь привычный мне запах мертвечины. Я мог бы пошутить, но ведь тогда из лагеря убегут люди с окончательно сломленной психикой. Или наоборот, перепугаются настолько, что не увидят смысла даже бежать. А потому стоит действовать чуть мягче и позвать жену вместе с ее учителем. Ждать их долго не пришлось. Да и время пролетело незаметно. В это время я бегал и поджигал лагерь. Иногда сражался на клинках с командирами иномирцев, гонял целые отряды и разок, шутки ради, дал заряд бодрости Леониду, хотя он совсем не просил. Просто интересно было посмотреть, насколько быстро он может бегать. И, кстати, быстро. Даже очень. «А я говорила, что пригожусь!» Важно уперла руки в бока Вика, стоило ей появиться из портала. «И почему сразу не взял с собой?» «Так сама понимаешь, планы прямо на месте придумываются», — пожал я плечами. «Гуси не говорили мне, что тут такое». «И что от нас, собственно, требуется?» — поинтересовался Белмар. «Я так понимаю, надо создать зомби, которые потом станут грузчиками». «Ты верно мыслишь, друг мой?» — похлопал его по плечу. «Но делайте, чтобы прям уродливые были. Сначала надо прогнать этих отсюда». «Тогда другой вопрос. А с материалом-то что? Откуда брать?» — уточнил старик. А я показал ему на усеянное трупами поле сражения. «И как мне из этого лепить?» — Скривился он. «Ведь действительно». Тут ведь Лёня, Мирабель и Клео. Ладно, Клео хотя бы их побитыми оставляет, хотя далеко не всегда со всеми конечностями в наличии. А остальные двое развлекаются на полную катушку. Мира машет руками, и от всех её врагов остаются лишь кучки чёрного праха. А Лёня просто рубит врагов копьем, как дрова. Только щепки в разные стороны летят и все. А из щепок мертвецов не поднимешь. «Ладно, давайте за мной», — махнул рукой. «Сделаю вам материала, и магов земли тогда позовите. Есть у меня одна идея». Сражение с каждой минутой лишь набирало обороты. Дело в том, что лагерь этот действительно немалых размеров. Я бы даже сказал, что он огромен. До самого горизонта тянутся стройные ряды шатров и палаток, а люди оттуда бегут в разные стороны. Кто-то хватает первое попавшееся под руку оружие и несется к нам, но большая часть намирцев мудрее. Они бегут в обратном направлении. Вот и мы, дождавшись полумертвых магов Земли и подняв толпу зомби, направились к окраинам лагеря, чтобы найти более подходящий портал. Вывозить добро через центральные не получится, так как там все затоплено. Да и на обратной стороне дела обстоят тоже так себе. Плюс центральный портал сейчас работает на всю и поддерживается искусственно. Сейчас я не могу точно сказать, сколько он еще сможет проработать. Но уже заметно некоторые изменения. И в любой момент он может просто схлопнуться. А может и взорваться. Точно сказать, тоже не выйдет. А вывозить добро надо. И начинать стоит как можно скорее. Это в любом случае займет немало времени, но пока все самое ценное не будет перемещено в мой мир, я не успокоюсь. Слишком уж сладко здесь, ничего не могу с собой поделать. Пока добрались до наружного периметра лагеря, к нашей армии присоединилось свыше тысячи зомби и скелетов. Спасибо в каких-то совершенно бешеных мужиков. Не знаю, почему они решили воевать почти что голышом, да и какой смысл было так безумно орать, но из них получился отличный материал для создания свежих зомби. «Михаил, ну отпусти уже, а простонали маги, когда мы только добрались до последних палаток. «Отпущу, обязательно», — честно сказал им. «Осталось совсем немного. Мне просто нужна магистраль вон до того дерева. Но мы же посреди степи. Тут нет деревьев, протер глаза Джованни. Я же подошел к нему и положил руку на плечо, активировав заклинание и ясный взор. «А, -а, а! Ты про то, дерево, простонал он. Но ведь месяц отпуска Джованни, напомнил ему. Тридцать дней безудержного отдыха и прокрастинации. Ни слова больше, сжал кулакер отчего задрожала земля. Прошло всего десять минут, а мы уже мчимся к дереву на каменной тележке, тогда как три мага размахивают руками и создают магистраль прямо на ходу. — Ты же понимаешь, что разметка тут не обязательно, — уточнил я у Джованни. — Не отвлекай, — буркнул он, и продолжил ускоренное создание идеального дорожного покрытия. — А фонарные столбы, думаешь, точно пригодятся? Тут как бы электричество только у магов есть. Да и то только у магов электричество. «Привычка!» — скрипнул зубами маг. Совсем скоро мы остановились у дерева, и все почему-то недоуменно посмотрели на меня. А я что? Просто почувствовал здесь ближайшее возмущение пространства. Так что после пары нехитрых манипуляций со специальным артефактом я открыл широкий, качественный, И стойки портал неизвестно куда. К сожалению, для выбора места выхода нужен Фипче, а я сейчас ждать его не могу. Мы вышли из портала и огляделись по сторонам. Природа, невысокие холмы вокруг. Города не видно, да и дорог здесь нет. Разве что редкий лиственный лесочек неподалеку. Да какой-то пацан сидит, смотрит на небольшое стадо коров. «Эй, это какая страна? покликнул я его но тот замотал головой. «Не понимаешь?» В ответ он утвердительно кивнул, мол, «Да, не понимаю». «Но у меня есть прекрасный переводчик». Достал из кармана золотую монету и кинул пареньку. «А теперь?» «Это истонское княжество», ответил он на нашем языке, даже почти без акцента. «Нет, я догадывался, что выход из портала вряд ли будет расположен у дверей моего замка, но чтобы так далеко хотя все могло быть хуже, если бы он открылся где-то у Зулусов, рядом со столицей. А так хотя бы вдали от цивилизации. «Последнее задание», — передал магам Земли немного энергии, хотя мне уже и самому не хватает. «Постройте тут землянку, а вы», — посмотрел на Белмраевику, «собирайте своих рабочих, и пусть начинают переносить все содержимое лагеря сюда». Дворец эстонского князя. Некоторое время спустя. «На нас напали!» — в тронный зал бежал взъерошенный перепуганный генерал. «Напали!» «Что? Как? Что случилось?» Князь подскочил со своего места и подбежал к окнам. «Где напали? Кто? Когда?» «Да два дня назад напали, но уже улетели!» — махнул рукой генерал. «Один граф из Российской империи!» «Двадцать самолетов несколько раз пролетали над всей нашей страной и возвращались обратно?» «А почему тогда я узнаю об этом только сейчас?» — топнул ногой князь. «Это же срочное донесение! По уставу оно должно быть передано мне не позже, чем спустя сутки после происшествия!» «Ну, — скривился генерал, — я как узнал, так сразу к вам!» разве что по дороге немного задержался сами знаете коммуникация вещь не быстрая понимаю кивнул князь одно это все привычно и нормально но почему тогда вы не сбили эти самолеты и даже тревогу не подняли чего ты такой тормоз вообще генерал это я-то тормоз возмутился тот а кто нам бюджет еще три года назад обещал увеличить «Но я как раз собирался, просто немного задержался по дороге в отдел финансов. Но скоро точно подниму, обязательно!» Положил руку на сердце князь. «И все же! Почему не были выпущены ракеты?» «Ну почему же не были? Мы их, между прочим, почти сбили. Вон буквально полчаса назад мне доложили, что чехлы с ракетниц уже сняты, а значит, скоро можно будет запускать».